Глава 16. Я перешел по ссылке, чтобы прочесть свежую новость целиком, и увидел многое, не связанных с заголовком мини-новостей. «Проклятые информационные мошенники!» Пришлось заходить на официальный сайт Первого Имперского и уже там проверять, какие изменения произошли за первую половину дня на геополитической арене. А они были, и весьма серьезные. Высказались все страны Европы и начали отзывать своих дипломатов из Болгарской Софии, видимо, не особо веря в то, что болгары выдержат натиск османов. Вместе с тем Греция, Венгрия, Румыния и даже скромное молдавское княжество выразили протест против вооруженного столкновения и потребовали вернуться войскам обоих государств на ранее существовавшую границу. То есть они фактически высказались в поддержку Болгарии а это крупнейшие страны на Балканском полуострове. Греция, помимо прочего, объявила мобилизацию и укрепление границы с османами. Румыния начала собирать гуманитарные грузы и обещала оказывать соседней Болгарии всяческую помощь, за исключением военной. Пока что только гуманитарка. Но кто знает, как изменится ситуация. Медицина, продовольствие, питьевая вода были всегда востребованы в случае подобных конфликтов. В некоторых городах уже пропало электричество и водоснабжение. Всего несколько часов войны, а инфраструктура княжества уже сильно разрушена. Единственный город, что практически не пострадал — столица. Или по ней пока что не били, или там все хорошо с обороной. Там и Пруссия высказалась, и королевство Сицилия что-то очень дерзкое заявило, несмотря на свою скромную мощь. Еще Иран, Китай... Северные штаты Америки, Южные конфедеративные штаты и прочие тоже сделали заявление. Наши элиты тоже озвучили решение, и это меня больше всего интересовало. Однако со всем этим ознакомиться возможности не было. Уже пришло время идти знакомиться с нашим руководителем группы. Иван едва ли не за руку вытянул меня в коридор. И мы отправились дальше, по изящным, пропитанным историей, проходам и лестницам в огромную аудиторию. «Все, все пришли. Проходите, присаживайтесь». Пыталась выглядеть строго еще молодая девчонка, которой было чуть больше двадцати. Кожа белая, волосы светлые, улыбка милая, стройная. Но она даже ниже Наташи, полтора метра, не больше. «Нашли, кого ставить руководителем группы боевых магов!» Фыркнул на одном из задних рядов какой-то парень, но второй парнишка, сидящий неподалеку, хмыкнул и сказал, что тот вскоре удивится. Ну что же, пока что эта магичка меня не впечатлила, но вполне возможно, что я чего-то не знаю. «Итак, всем еще раз здравствуйте! Меня зовут Касаткина Ольга Николаевна, и я ваш руководитель как минимум до третьего курса. Давайте, чтобы упростить задачу мне и вам, я сразу расскажу о себе». «А вас же я прочитаю в ваших личных делах. Мне двадцать два года, и я...» «Касаткина? Не аристократическая фамилия? Или уж совсем мелкий род, незначительный в истории империи?» «Не замужем? Всегда мечтал взять девку, что выглядит как школьница!» Перебил руководителя один из тех двух типов людей, о которых я рассказывал лене. «Мусор. И без разницы, какие там титулы, и сила». «Очень смешно, кто бы ты там ни был!» — спокойно прокомментировала Ольга Николаевна. — Граф Дудищев, подумайте, наставница, я люблю таких вот хрупких. — Слышь, Дудищев, закройся сам, пока я тебя не закрыл! — раздался голос на моем ряду. — Ха, оселенок хватит! Кто там вякнул? Верховецкий, Ты, что ли? О у мамки из-под юбки вылез? — Мне хватит. Закройся, пес! Повернувшись, обозначил я место идиота в иерархии нашей группы, и тот, сжав зубы и начав на глазах багроветь от ярости, притих, не зная, как себя вести в такой ситуации. Затем я сел нормально. Прошу вас, продолжайте. Спасибо, уважаемые студенты, за помощь. Но произошло именно то, чего я и ожидала. Уже не раз проходило. Пожала плечами Ольга Николаевна и подошла к широченной и высокой двери рядом с огромной доской, наследием до цифровой эпохи открыла ее и вытащила, легко подняв, словно пушинку, большой металлический стол для рукоборства, или, как его называют на западе, армрестлинга. «Эй, женишок, раз уж ты перебил меня, не дав нормально рассказать, как будет строиться наше с вами общение, то давай, подымай свою графскую задницу и спускайся вниз. Сможешь одолеть меня, и я даже рассмотрю твое предложение. А если нет? Хм, думаю, неделя дежурства в общежитии старшекурсников». Неплохо научит тебя манерам. Ну, чего замолчал-то? Ты не на барона краста, а на меня смотри, щегол! Ха-ха, <свят> она мне нравится. Не знаю, что там за секрет она скрывает и каким образом сможет победить этого кретина своими тонюсенькими ручками, но за один только подход накидываю ей несколько баллов уважения. Давай, иди, морта Боярская, не заставляй нас всех ждать! Толкнул в спину графа Дудищева, а, скорее всего, сына графа-парень, сидящий выше. «О, это же... имя не помню, но это точно один из родичей князя Смоленского. Очень уж характерные черты лица с крючковатым носом и с закрученными бровями. Прям как у деда. Не красавец этот парниша, прямо скажем, но он и не собирается моделью работать. Главное, чтобы человеком он был адекватным» и, судя по всему, он вполне себе толковый. Подталкиваемый речами одногруппников и провокациями Ольги Николаевны, Дудищев нехотя подошел к столу и с сомнением посмотрел на сидящую маленькую девочку с подготовленной для борьбы рукой. «Давай скорее, мы не будем здесь вечно вечность сидеть! Или ты смелый с девушками, только на дистанции? Может, еще и девственник?» «Я не девственник!» Залился краской и фыркнул Дудищев, снял пиджак и уселся напротив Ольги. «Вам судья нужен?» — спросила одна из девушек с первого ряда. «Нет, спасибо. На счет три, граф». Тот схватил ее ладонь, и та едва не утонула в его лапище. «Один, два, три!» — Просчитала вслух Ольга Николаевна, и как сидела ровно и с легкой улыбкой на лице, так и осталось сидеть. А вот оппонент ее явно поднапрягся. Сперва его ладонь побелела, затем порозовела, как и он сам. Дудищев сначала плечом, а затем подключил туловище, силясь сдвинуть с места тоненькую руку девушки. Парень рычал, как зверь, навалившись всем телом. Его соперница залилась смехом и отпустила левую руку, которая держалась за специальный зацеп на столе, демонстрируя полное пренебрежение к прилагаемым графам усилиям. «Давай, поднажми! Она почти сломалась! Вперед, чемпион!» «На словах он Геракл с Олимпа, а на деле сатир обделавшийся!» «Это позор», — раздавались со всех сторон комментарии зрителей неожиданного матча. Парень очень быстро потух, а когда преподавательница вмиг рывком уложила его ладонь на стол, придавливая потную лапу маленькой ладошкой, словно стальным прессом, он и вовсе взревел, схватившись за плечо. Я уже было ожидал, что он сейчас разразится бранью и угрозами, но нет. Ему хватило мозгов стиснуть зубы и скулить, баюкая руку и пряча взгляд в пол. «Медпункт на первом этаже, левое крыло здания. Завтра найдешь мой кабинет, и перед началом занятий зайдешь. Расскажу тебе, где дежурить и где получить оборудование для уборки коридоров, лестниц и санузлов». Дружный хохот пронесся по аудитории, а парень, скривив злобную гримасу, вышел из помещения опозоренный. «Вот ведь сам себе злобный братино», — как говорят некоторые. «Ну а теперь я прошу еще раз тишины» и если кто то еще хочет как нибудь язвительно высказаться в мой адрес то прошу вас подождать буквально две минутки ольга николаевна занесла обратно в подсобку стол и достала из под стола свою сумочку из которой вытащила буквально новый набор обычных кухонных ножей и яблок что ж представлю еще раз меня зовут касаткина ольга николаевна и я ваш руководитель группы именно мне отвечать за все ваши косяки перед деканом нашего факультета Панько Александром Даниловичем. И вы уж поверьте, мне это надо меньше всех. Поэтому за любое нарушение основных правил, законов и постулатов нашей академии я буду делать вашу жизнь немного хуже. Уж лучше после меня из всех поступивших останется всего 2-3 человека. Но это будут достойные, трудолюбивые и соблюдающие нормы академии студенты. Так что подумайте несколько раз, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. «И если вы вдруг не уверены в том, что хотите сделать, то свяжитесь со мной, и я заранее предскажу вам последствия. И нет, я не гадалка. Я сама выпускница нашей академии, и закончила я ее с отличием, почему меня сразу и взяли на работу, смело доверив самую проблемную группу. Вы ведь все сильные маги, верно?» «Верно. Но вы молоды в большинстве своем и склонны к авантюрам». Александр Данилович очень надеется на то, что я, как недавняя выпускница, смогу найти с вами общий язык. Тем более, что выгляжу я, как ваша ровесница». Она нарезала многочисленными тонкими пластами яблоко после того, как сняла кожуру. Я сперва подумал, что это какой-то успокоительный ритуал, чтобы не нервничать. Но когда она отложила остатки яблока и в конце своей речи выгнала по самую рукоять нож себе в живот... Я понял, что эта девица — сама та еще отмороженная студентка в прошлом. «Ой! Мамочки! Лекаря! Кто-нибудь!» «А где кровь?» Поднялся шум, гам и паника. Особенно сильно засуетились впечатлительные девушки. «Удаёт! Я слышал о ней. Она, как и я, поступала из специнтерната для одаренных детей». Совершенно не переживая, тихонько проговорил Иван, сидящий рядом со мной. «Простолюдинка?» «Да». «Это многое объясняет», — сказал я и приподнял брови, когда увидел поднятый Касаткиный искореженный нож. Частично он согнулся, частично сломался. Сама же девушка начала изменяться, и вскоре ее белая кожа налилась стальным блеском. «Я рада познакомиться с вами, моя дорогая группа. Я закончила факультет мистики и в данный момент являюсь магом Земли в ранге магистра. Моя сила — металл». «И впредь давайте договоримся, что на наших с вами встречах у нас будет...» Она внимательным взглядом обвела удивленных и даже шокированных студентов, пройдя по каждому ряду. «Железная дисциплина! А иначе лазарет станет вашим вторым домом! Если что, параграф седьмой, пункт пятый, под пункт три свода правил Академии. И не говорите, что вас не предупреждали!» Она хлопнула в ладоши, и металлический звон разнесся по всей аудитории, а следом ее кожа вновь приняла нормальный человеческий вид. «Идеальная тишина. Спасибо вам, что смогли так быстро понять те идеалы, которые я очень ценю. Что ж, теперь, если у кого-то есть какие-нибудь глупые предложения или язвительные замечания, я готов вас выслушать». Естественно, все промолчали. Даже жужжание, пролетающие по своим делам мухи, было слышно в аудитории. И вот в этой тишине Касаткина и начала уже вполне себе милым голосом и с очаровательной улыбкой рассказывать, словно детишкам, что нас всех ожидает в первые дни учебы, первую неделю, первый семестр, первый год. Она, словно старшая сестра, делилась своими советами и простыми житейскими премудростями студенческой жизни, равно как и особенностями выживания в академии, с учетом всех имеющихся здесь хитросплетений власти и авторитета. Я даже с ней слегка побеседовал на эту тему. «Ольга Николаевна, разрешите вопрос?» Поднял я руку, и там не улыбнулась, после чего кивнула. «Спрашивайте, студент Краст. Вот вы нам рассказали про официальные и неофициальные нормы взаимоотношений между студентами Академии, про дуэльную арену, риски, связанные с нажитыми врагами за пределами стен Академии и после окончания учебы. «А лично вам это создаст проблемы, если кто-нибудь из нас, эм, скажем так, несмотря на титул, заслуги и курс студента, вступит с ним в конфликт?» «А что, в Академии есть тех, кому вам так не терпится набить рожу, барон?» С удивлением посмотрела на меня Касаткина. «Да я не про себя, я для друга своего спрашиваю», — улыбнулся ей в ответ. «Ага, конечно! Не успел прийти в академию, а уже какому-то третьекурснику леща аристократического прописал!» Раздался голос с заднего ряда. «Это кто там такой глазастый?» «Конихов был! Из техномагов!» Поддакнул ему еще один. «Вот ведь! Как быстро слухи разлетаются! А ведь свидетелей там было всего ничего!» Клеветай и наветы! Сын графа Конихова просил помощи с мухой, что ему докучало!» И я, как послушный и следующий традициям первокурсник, помог ему с этой проблемой. К несчастью, муха села на лицо. Раздались смешки отовсюду. «Так их технарей, Пусть знают, как боевых магов трогать!» Выдал кто-то. Меня вообще никто и не трогал. Но забавно, что большая часть аудитории явно одобрила мою выходку. Видимо, здесь действительно собралась крайне боевитая аудитория со специфическим складом ума и крайне взрывным характером. «Ну, ничего. Скоро к вам придут знакомиться коллеги со второго курса. Вот там-то и взвоите». Гордость у многих резко поубавится, конечно. Традиции, они ведь повсюду. И у каждого из нас будет свой старший со второго курса, которому мы будем обязаны помогать и едва ли не прислуживать. Избежать этой участи смогут разве что студенты вроде меня, пришедшие по квоте талантов. Им даже академию посещать, как я уже выяснил, не обязательно при определенных условиях. Но на знакомство я обязательно приду. Очень уж хочется увидеть, как все это происходит. Да и вообще, есть очень острое желание пошалить. Может, мне на пару с графом Скорубским стать вдвоем старшими над всеми первокурсниками, обломав второкурсников? Хм, звучит заманчиво. А еще интересно, куда распределили других студентов, прошедших через эту квоту? Трое, включая меня, на боевые магии. А куда ту азиаточку с фамильяром отправили? Я хотел бы с ней пообщаться о воспитании хомячков. Да и Карл Йорке выглядит как интересный боец, но его здесь нет. Я его вообще не видел. Может, на факультете мистики он, как и принц африканский. Ладно, плевать. Все равно они тут, кроме как на сессиях, и появляться-то не будут. Да и то, чисто, зачетку приносить. А может даже к ним будут представители Академии надом отправлять, чтобы забрать зачетку и вернуть ее обратно уже с оценками. Отлично. Ладно, плевать на них. Только леди с фамильярами была мне интересна. Да Иван меня подкупает своей простотой и талантами. Скоробского даже не упоминаю. С ним успел перекинуться парой слов на приеме у Светловых и парой бокалов. И все-таки наша руководительница очень даже любопытная. Магия у нее тоже выглядит интересно. Я тоже свою кожу эфиром делаю крепче, но не до состояния металла. А она изменяет ее свойства и делает столь прочной, что мне даже слегка завидно. Впрочем, я не имею ни малейшего понятия о расходах ее энергии и как долго она сможет поддерживать такое состояние в бою. Плюс скорость у нее будет, очевидно, не очень высокой, а вес начнет создавать дискомфорт на недостаточно твердой почве. Я бы посмотрел на нее в полноценном спарринге. Итак, на сегодня вы можете быть свободны. Закончите получение материалов для учебы, если еще этого не сделали зарегистрируйте учебные профили и завтра не опаздывайте. Начнутся первые занятия. Сперва это будут в основном теории и тесты, чтобы понять, как хорошо вы усвоили базовые знания школьной программы. Ну, или насколько успели забыть за годы активной жизни. Всем хорошего дня!» — попрощалась Ольга Николаевна с нами и сбежала так быстро, что мы даже не успели подняться со своих мест. Стоило только первым людям подтянуться к выходу, как дверь открылась, и в аудиторию вместе с каким-то мужчиной в черном костюме вошел, униженный на дуэли за столом армрестлинга. Так, а где Касаткина? Уже ушла, ответил парень, ставшему в проходе мужчине. Снова сбежала. Ну ничего, завтра я ее поставлю на место. Не переживайте, граф, с ней проведут серьезный разговор на эту тему. Благодарю! «Рассчитываю на то, что она принесет свои извинения!» Надменно произнес этот позорник. «Пипец! Ну ты и ябеда-корябеда! Еще мамке своей позвони и пожалуйся! Как тебя вообще, придурка, в академию приняли?» Не стал я даже пытаться сдерживаться, высказав при мужике в черном все, что думал. «Занятие окончено! Зачем вы стали в проходе, уважаемый?» Рассказывать ему, что и как говорил этот недоаристократ, я не стал. «Других хватает!» Да и Касаткина наверняка сможет все объяснить. А этот жалобщик уже заработал себе минусовую репутацию у большей части группы. Так что легко ему точно не будет. Мои слова поддержали многие. А стоило мужичку уйти с прохода, как я пошел вперед, специально идя поближе к пострадавшему и, случайно, наступая ему на ногу. «Эй, аккуратнее!» — толкнул он меня в спину. «Ты меня толкнул сейчас! Уважаемые, все это видели!» Кто зафиксирует в случае чего, как основание для вызова на дуэль? — Я! — воскликнула девушка, что тоже была невысокая, и разделяла те чувства, что испытывала сегодня Касаткина. — Я тоже свидетель! — выскочил из-за двери Иван. — Дебил ты, Дудищев! Каким был, таким и остался! До сих пор не понял, что мир не вращается вокруг тебя! — Заткнись ты там, урод! — высказал своему знакомому Дудищев, но я по его глазам увидел, что он уже понял. Первый день у него не задался. «Молодой человек, вы же специально ему на ногу наступили», — обратился ко мне сотрудник академии. «Ну да. А что?» «Не стало тридцатья. Он вел себя вызывающе все это время, с первой же минуты занятия. Я пришел сюда не на петухов любоваться». «Да как ты смеешь? Еще вчера ты был никем!» Взорвался задетый аристократ, вгоняемый в краску не только оскорблениями, но и смехом своих одногруппников. «И уже гонял таких петушков, кукарекующих, как ты». А сейчас, став бароном, сам бог и регент империи велел подобный мусор разуму учить. Так что давай, сопли подотри, завтра после занятий на дуэльную арену Академии приходи». Хотелось сказать, или вообще в Академии больше не появляйся, но это как раз было нарушением правил Академии. Запугивать студентов с целью снизить их успеваемость и посещаемость нельзя. Так что не в присутствии этого мужика, приведенного сюда Дудищевым. Я? Да ты! Ты всего лишь барон! Я отказываюсь! О, уважаемый, вы что, законов Академии не считали? Я выношу вам, молодой человек, в предупреждение. Необходимо знать и соблюдать правила Академии. Отказ от дуэли возможен лишь в том случае, если отсутствует достаточное основания для ее проведения. Вы же вступили в словесную перепалку, толкнули и нарушали дисциплину. Последнее, впрочем, достоверно еще не установлено, но завтра я выясню наверняка. Если вы откажетесь от дуэли, то это будет равносильно признанию поражения и будет наказано штрафными баллами по успеваемости. Накопление долгов по учебе, плохая посещаемость, нарушение правил Академии, отказ от дуэлей, озвученных в соответствии с требованиями свода дуэльных правил Академии, уменьшают ваши индивидуальные баллы и ведут к недопуску к экзаменам а это равносильно отчислению. Мне зафиксировать ваш отказ? — Да как такое возможно? Меня, может, еще и простолюдины могут на дуэль теперь вызывать. — Ага, и я следующий, кто тебя вызовет, нюня. Начал вертеть головой Иван, разминая шею. — Надо было изучить правила. Вам давалось достаточно времени, молодой человек. Если это все, то я пойду. Высказался мужичок в черном и развернулся, собираясь уйти. — Постойте! «Что за глупость с этими минусовыми баллами?» «На вводные лекции надо ходить, молодой человек, а не по медпунктам бегать. Ваши одногруппники ничуть не удивлены. Все знают, в отличие от вас. Подумайте над тем, как вы начинаете свою учебу. Долго вы так не проучитесь. Даже в следующий семестр не пройдете. Что скажет ваш отец?» Парень в очередной раз паник. Я похлопал его по плечу. «До завтра, нюня!» И пошел дальше. — Вот так, из уверенного альфа-самца в посмешище, меньше чем за полтора часа. Никто не любит придурков, кроме других придурков, да и те не всегда. Не терпят конкуренции. — Ну что, может, в местное кафе зайдем, перекусим? — нагнав меня, предложил Иван. — Ну, вообще можно. Я все сделал, что от меня требовалось. Разве что погулять по академии можно, поискать... Э... — Неприятности, Ярл? Или уже барон? «И так, и так будет верно, Адам Гедеминович», — ответил я графу Скорубскому, остановившись и пропуская девушек нашей группы, за которыми уже хвостом увязались парни. «Понимаю их. Конкретно в нашей группе из тридцати человек всего лишь семь девушек. И это даже выше моих ожиданий, если честно». «Так что ты здесь устроил? Я слышал, что ты более сдержанный человек. А за сегодня уже два конфликта. Одна дуэль». А тоже мне конфликт нашелся». «Не знаю, как вы планируете посещать занятия, граф». «Не планирую. Из уважения к ректору пришел. Да и просто любопытно было окунуться в эту атмосферу». «Ну, тогда вы пропустите много интересного. Завтра придут разбирать новичков в У каждого будет свой помощник из молодых, а у молодых будет свой личный старший. Я вот думаю слегка навести шума на этом мероприятии». «Не бы вашу энергию ярл, но спасибо за приглашение». Может ко мне съездим? Я вчера открыл очень недурную наливку, подаренную князем Волжским во время приема у Светловых. Рекомендовал, как их особый, редкий и изысканный напиток на 72 травах. Только вот пить такое в одиночестве кощунство. Так что берите своего друга и поехали, если вы готовы. А знаете, даже соглашусь. Иван, присоединишься к нам. Ой, нет, что вы, ваш Благородие, я ж простой. «Поехали! Не включай дурака!» Потряс я его и повернулся к Скорубскому. «Сейчас машину вызову. Подскажите адрес, куда ехать». «А вы не получили пропуск для своего транспорта?» — удивился граф. «Можем на моей поехать. У меня места хватает». «Так даже лучше. Ведите, граф. Заодно обсудим сегодняшние новости. Интересно, что вы думаете о начавшейся войне?» «А что о ней думать? Это первая весточка?» Вот через неделю мы увидим, во что превратится пламя войны. У болгар было не так много времени на подготовку. Очень уж резко вектор дипломатический у османов изменился. А после сказанного ее величеством Стефанией Романовой, они наверняка бросят все силы, чтобы завершить эту войну в кратчайшие сроки. Блин, опять! Что же там она объявила такое? Рука непроизвольно двинулась к карману за телефоном. Но вместо него я наткнулся на странную ткань, которой раньше в нем не было. Неужели это... «Подстава! Фома! Пушистый ты маньяк! У кого то уже успел слямзить очередное свое сокровище? Фетишист! Вот, и я думаю, что ты молчишь весь день!» Мысленно прокричал я, быстро пряча кусок кружевной белой ткани обратно в карман. «Поскорее бы фабрика нормально заработала, пройдя проверки». Надо срочно этого балбеса или в Сибирь, или на работу отправлять.